И вдруг перед ней оказался человек, с которым можно было поговорить о Дэвиде. «Расскажите мне о нем, мистер Хантер», — она постаралась взять себя в руки. «Он ведь... Хочется верить, что он...» Ханна сжала губы, словно пыталась успокоиться. «Я так надеюсь, что он меня простил». «Простил? За что?» «Той зимой я вела себя на редкость отвратительно». Мы ведь не ждали вас в гости. Привыкли, что Дэвид принадлежит только нам. Боюсь, я выглядела глупой упрямицей. Избегала вас все каникулы, мечтала, чтобы вы уехали. А я и не заметил, — пожал плечами Робби. Выходит, я зря старалась, — грустно усмехнулась Ханна. Снова открылась дверь, появился Бойли с подносом. Поставил его на столик у дивана и затоптался рядом. подозрительно поглядывая на Робби. «Мистер Хантер», — сказала Ханна, — «дворецкий сказал, у вас есть что-то для меня». «Да», — кивнул Робби и полез в карман. Ханна кивнула Бойли, показывая, что все в порядке и тот может идти. Как только дверь закрылась, Робби достал из кармана кусочек ткани, потрепанный с вылезшими нитками. Ханна даже удивилась, как он может иметь к ней хоть какое-то отношение». И вдруг узнала свою ленточку, когда-то белую, а теперь посиревшую. Робби размотал ее дрожащими пальцами и протянул Ханне. У нее перехватило дыхание. В ленту была завернута миниатюрная книжка. Ханна осторожно взяла ее в руки, повернула, чтобы посмотреть на обложку, хотя прекрасно знала, что там написано «Переход через Рубикон». Ее захлестнула волна воспоминаний: беготня по Ривертону, захватывающий дух приключения. Таинственный шепот в сумеречной детской. «Я отдала ее Дэвиду. На счастье!» Робби кивнул. Их глаза встретились. «Зачем вы ее забрали?» «Я не забирал. Дэвид никогда не подарил бы вам книгу». «Он и не дарил. Я лишь посланец. Он хотел вернуть ее вам. Последними его словами были «Передай это не фертите». И я выполнил его просьбу». Ханна отвернулась. «Имя». Ее тайное имя в устах Робби почти незнакомца. Она сжала в пальцах крошечную книжку, захлопнула шкатулку воспоминаний о дружбе, беззаботности, храбрости и свободе. Подняла голову. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Робби согласно склонил голову и спрятал ленточку обратно в карман. «О чем же говорят люди, когда встречаются через много лет?» — О том, что они делали все эти годы, — ответила Ханна, пряча книжку в секретер. — Куда завела их судьба? — Хорошо, — согласился Робби. — Что вы делали все эти годы, Ханна? Куда завела вас судьба, я и так прекрасно вижу. Ханна выпрямилась, налила чашку чая, передала ее Робби. Чашка подрагивала в ее руке, постукивая облюдца. — Я вышла замуж за джентльмена по имени Теодор Лакстон. Должно быть, вы о нем слышали. Он, как и его отец, банкир. Они работают в Сите. Робби бесстрастно глядел на нее, ничем не обнаруживая, что имя Тедди ему знакомо. Живу, как видите, в Лондоне. С трудом улыбаясь, продолжала Ханна. Замечательный город, не правда ли? Так много увлекательного, столько интересных людей. Она сникла и замолчала. Робби смущал ее. Он глядел на нее так же пристально, как когда-то на картину Пикассо в библиотеке. «Мистер Хантер», — с раздражением сказала Ханна, — «я вынуждена попросить вас перестать. Честное слово, просто невозможно вынести». «А ведь вы правы», — мягко сказал Робби. «Вы действительно изменились. У вас такое грустное лицо». Ханне захотелось крикнуть ему, что он ошибается, что она загрустила лишь потому, что вспомнила брата. Но что-то не давало ей ответить. — Чувство, что она перед ним как на ладони, открытая, беззащитная, как будто Робби понимал ее лучше, чем она сама. Чувство было неприятным, но Ханна откуда-то знала, что спорить с ним не имеет смысла. — Что ж, мистер Хантер, — произнесла она, вставая, — я должна поблагодарить вас за визит, за то, что вы разыскали меня и вернули книгу. Робби понял намек и тоже поднялся. — Я просто дал слово и сдержал его. Я позвоню Буэли, он вас проводит. Не стоит беспокоиться, отказался Роби. Я прекрасно запомнил дорогу. Но как только он отварил дверь, в комнату ворвалась Эмили, в вихре розового шелка и светлых модно подстриженных волос. Она светилась юностью и радостью от того, что принадлежит этому городу и этому времени, а город и время принадлежат ей. Эмили наклонилась на диван и скрестила длинные ноги. Ханна вдруг почувствовала себя вялой и постаревшей, как расплывшееся под дождем рисунок акварелью. Фу, как же я устала, выдохнула Эмилин. А чая больше нет?